Повтори? требовательно воскликнул он. Тули растерянно заморгал короткими светлыми ресницами и промотал. Я спросил: "Подумал ли ты о том, что приключилось бы с Пагом, останься он без наставника?" Куган некоторое время молча яростно дымил трубкой, мере шагами тесную каморку Пага. Тули, не сводивший с него глаз, озабоченно спросил: "Что случилось, Куган?" "Похоже, Задумчиво проговорил чародей: "Ты сам того не ведаешь. Буду мне хорошую идею". "Какую именно?" Живото звался священник. Куган, нахмурившись, поматал головой. "Я ещё ничего толком не решил, но твои слова заставили меня задуматься вот о чём. Скажи, у кого, по-твоему, первые чародеи учились своему ремеслу?" Порицательный священник без труда догадался, что праздный на первый взгляд вопрос Кугана имеет непосредственное отношение к мальчишке, чья судьба в настоящий момент так заботила их обоих. Он молча уселся на табурет и принялся сосредоточенно обдумывать то решение, на которое натолкнули вчера ди его слова. Куган, попрежнему попыхивая трубкой, размышлял о том же. Из окна до них доносились громкие крики мальчишек, резвившихся на замковом дворе. Шестой день каждой недели был днём отдыха для мальчишек и девчонок. работавших в замке. Юные ученики и те из ребят, кому через год-другой еще предстояло подвергнуться выбору, сбивались в шумную толпу и затевали бесчисленные потасовки и всяческие проказы. Девочки, прислуживавшие герцогской семье и придворным дамам, занимавшиеся шитьем, башеванием и помогавшие на кухне с восхода до заката, а порой до глубокой ночи, в свой свободный день тихо и чинно собирались у принцессоного сада. Мальчишки затевали игру в салки, сёрзали кожаный мяч туго набитый тряпьём и то и дело сбивают друг друга с ног, обмениваясь тумаками. Они надевали в этот день свои самые ветхие, поношенные платья, и багровые пятна грязь и прорехи являлись делом обычным. Мало кто из ребят остался к вечеру шестого дня без подобных украшений. Девочки Усевшись в рядок под невысокой каменной оградой Принцессы Нового сада, негромко сплетничали придворные дамы Крайте. В противоположность представителям сильного пола, они облачались в свои самые нарядные одежды. Их чисто вымытые и заботливо расчёсанные волосы каштановые, русые, чёрные и белокурые блестели на солнце. Обе группы пытались сделать вид, что совершенно не интересуются друг друга. Но и у тех, и у других это выходило одинаково неубедительно. Выбежав во двор, покточ ж оказался в самой гуще игры, в которой, как обычно, верховодил высокий, сильный Томас. Он метался из стороны в сторону с мячом в руках, заливисто смеясь. Его белокурые волосы трепетали на ветру словно знамя. Он стоически, ни разу не поморщившись, выдерживал удары и тычки других мальчишек. Как будто причиняемая ими боль служила для него своего рода пряной приправой к весёлой игре. Он промчался сквозь толпу соперников и, овернувшись от нескольких тумлков и подножек, поддел меч ногой. Тот взвился в воздух, описал дугу и упал среди мощёного двора. Вся в отага стремглав бросилась за добычей. Никто из жителей королевства не смог бы сказать, откуда появилась эта весёлая и подвижная игра. Она существовала уже несколько столетий. И нынешние юнцы, неукосительно соблюдая ее правила, отдавались ей с таким же восторгом, как в свое время их отцы, деды и прадеды. Пак рванулся вперед и сильным толчком в плечо сбил с ног коренастого Рульфа в тот самый момент, когда ученик конюшева катывался нанести Томасу предательский удар сзади. Рульф покатился по земле, и Томасу удалось достигнуть мяча прежде других мальчишек. Он снова подбросил его ногой, и мяч, повинной с точно рассчитанному удару, плюхнулся в большую рассохшуюся бочку. Двор огласился приветственными криками в адрес победителя. Рульф стремительно вскочил с земли, оттолкнул одного из мальчишек, оказавшегося на его пути, и подбежал к Пагу. Сдвинув тёмные брови, он прошептал в лицо своему обидчику: "Попробуй только повторить это, и я переломаю твои тощие ножки, ты, кокошкино отродье!" Пак, и стоявшие рядом мальчишки, прекрасно поняли смысл. вложенный Рульфом в эти слова. Всем были хорошо известны скверные повадки упомянутой птицы, а именно ее обыкновение подбрасывать свои яйца в гнезда других пернатых. Назвав Пага Кукушкиным отродьем, Рульф лишний раз напомянул ему и всем, что он всего лишь безродный найденыш. Паг не мог оставить подобное оскорбление без ответа. Вызов, брошенный учеником конюха, стал последней каплей. переполнивший чашу бед и горести, которые свалились на него в последние месяцы. Он бросился на Рульфа, обхватив его толстую шею левой рукой, а правой нанес сокрушительный удар в крулое лицо мальчишки. Из носа у Рульфа потекла кровь. Через секунду оба ученика уже катались по булыжникам двора. Перевес в схватке был явно не на стороне пака. Тяжелый, плотный Рульф стал одолевать его. Еще через несколько мгновений он уже уселся верхом на грудь Пака и принялся молотить его по лицу своими огромными кулаками. Томас стоял рядом с дерущимися и беспомощно глядел на своего распростертого на земле друга. Он при всем желании не мог прийти на помощь Паку, ибо законы чести соблюдались учениками ремесленников так же строго, как и благородными рыцарями. Стоило Томасу вмешаться в ход сражения, и Пак был бы навеки опозорен в глазах тех, Кто сейчас наблюдал за ходом поединка. Будущий Войн принялся окружить вокруг Пага и Рульфа, поддерживая боевой дух своего приятеля словами одобрения. Давай ему советы, бесполезность которых он не мог не осознавать. И мощь с при каждом ударе, получаемым Пагом. Так, словно сам испытывал боль. Паг пытался ворочаться от града сыпавшихся на него ударов, и многие из них не достигли цели. Но больно ушибив кулак о болыжники двора, Рульф пришел в неистовую ярость, от которой рука его словно бы сделалась еще тяжелее. И вскоре Пак перестал ясно осознавать происходящее. Голоса мальчишек доносились теперь до его слуха словно бы откуда-то издалека. Он почти не чувствовал боли от тумаков, которые по-прежнему сыпались на его лицо и голову, а перед глазами его поплыли красные и фиолетовые круги. Но внезапно жестокое избиение прекратилось, Из груди Пага была снята давившая на нее тяжесть. Через несколько мгновений к Пагу вернулись зрения и слух. Он увидел над собой принца Аруту, державшего Рульфа за шиворот так, что ноги ученика Кунюха едва касались земли. Не обладая богатырской силой своих отца и брата, Арута, тем не менее, оказался способен удерживать на весу упитанного подростка. Принц холодно улыбнулся и проговорил. «По-моему, с него вполне довольна». Ты согласен. Потом, у каким бы были произнесены эти слова, все мальчишки поняли, что Арута вовсе не намеревался принимать в расчёт мнение Рульфа. Однако тот, слезнув из губы кровь, которая всё ещё сочилась из разбитого по обом носа, издал хриплый звук, означавший согласие, и попытался кивнуть. Арута отвёл руку в сторону и выпустил воротник Рульфа. Тот плюхнулся навзничь. что вызвало дружный смех у наблюдателей. Принц наклонился к Пагу и помог ему встать на ноги. Придерживая его за плечи, он негромко произнёс: "Я в восторге от твоей храбрости, малыш. Но впредь советую тебе быть осторожнее. Ведь нельзя же допустить, чтобы какой-то грубиян вышиб мозги из головы юного крадийского чародея". В голосе принца звучала лёгкая насмешка. Пак слушал его молча, не находя слов для ответа. В голове его по-прежнему раздавался легкий звон. А Рот улыбнулся и передал его на попечение Тома, который успел принести из кухни смоченное водой полотенце. Пак окончательно пришел в себя, лишь когда Томас вытер его лоб и щеки прохладной влажной тканью. Но он снова почувствовал себя из рук вон плохо, проследив взглядом за принцем Арутой. Тот приблизился к стоявшим неподалеку и наблюдавшим за недавней сценой принцессе Роланду. а казаться поверженным на земле и избитым на глазах у девчонок горничных было бы позорно но получить трёпку от такого ничтожества как рульф в присутствии самой принцессы означало для пагоне что инуе как полную катастрофу усилием воли подавив рвавшееся из грудисто отчаянье как стал полубороток к принцу принцессе роланду томас легонько тряхнул его за плечо не вертись сделай должение Слов нет. Тебе крепко досталось от него. Но зато ты выпочкам его, а не своей кровью. Кутронос Рульфа станет похож на перезрелую свеклу. Как и вся моя голова, со вздохом отозвал Сепак. Пусть и ки, пара синяков, заплывший глаз и свёрнутая челюсть. Вот и все увечья. Ты держался молодцом, Пак. Но право же, тебе следует подрасти хоть на пару вершков и набрать вес. прежде чем снова набрасываться на Рульфа с кулаками и разбивать ему нос. Краем глаза Пак заметил, что принц взял сестру под локоть, уводя ее с поля боя. Роланд, поймав на себе взгляд ученика-чародея, широко осклабился. Паку захотелось провалиться сквозь землю. Пак и Томас с тарелками в руках вышли из кухни. Во дворе было по летнему тепло, и они предпочли поужинать на открытом воздухе, вдыхая запах моря, доносимый сюда вечерним бризом, а не тесниться в душной трапезной вместе с остальными учениками. Мальчики присели на широкие ступени крыльца, еще хранившие тепло знойного дня. И Пак несколько раз осторожно открыл и закрыл рот. Нижняя челюсть нестерпимо болела и двигалась точно на шарнирах. Он отщепнул маленький кусочек жареной баранины, попробовал прожевать его, покачал головой и отставил тарелку в сторону. Томас взглянул на друга с неподдельным участием. «Не можешь есть?» Пак кивнул. «Челюсть ужасно болит». Он уперся локтями в колени и обхватил ладонями нижнюю часть лица. «Право же, не следовало сдержать свой гнев». Томас, набив руд жарким, едва внятно пробубнил. «Мастер Фенон говорит, что войн никогда не должен терять головы, иначе он рискует и в самом деле лишиться ее». Пак вздохнул. Что-то подобное говорил ему учитель Кулган. А ведь я владею некоторыми приёмами, которые помогают контролировать чувства. Мне надо было вовремя применить один из них. Томас проглотил прожёванную пищу и потянулся за новым куском. Так ведь одно дело упражняться в подобных вещах у себя в комнате, и совсем другое помнить о них, когда тебе наносят незаслуженное оскорбление на твоём месте. Я наверняка сделал бы то же самое. Ну ты одолел бы его. Почти наверняка «Поэтому-то Рульф никогда не станет задирать меня!» Томас говорил о своем превосходстве над Рульфом без малейшей тени самоуверенности и бахвальства. Он лишь констатировал всем известный факт. «И все же, ты держался молодцом, Пак! Свекольный нос теперь хорошо подумает, прежде чем снова свяжется с тобой. Значит, поставленная цель достигнута!» «Что ты имеешь в виду?» Томас поставил свою тарелку на зим, и удовлетворенно рыгнул. «Понимаешь, с задирами всегда так!» Главное не в том, можешь ли ты положить их на лопатки. Они ведь нападают только на тех, от кого не ждут вовсе никакого отпора. В глубине души этот грубян Рульф — просто трус. Вот увидишь, теперь он станет преследовать только мелюзгу, а к тебе и близко не подойдет. Хотя ему и удалось сбить тебя с ног. Ведь ты так здорово огрел его, старина! Ой, не могу! Прямо в клюв!» И Томас залился смехом. Похвала Томаса возымел свое действие. Взглянув на произошедшее его глазами, Пак почувствовал себя намного лучше. Томас кивнул в сторону тарелки Пака. Может, поешь? Пак скользнул равнодушным взглядом по отвернутому им ужину, состоявшему из жареного бараньего бока, овощей и картофеля. Учеников кормили вкуснее и обильнее, чем мальчишек, не достигших 13 лет. Не хочется. Погожешься на здоровье, Томас. Тот не заставил себя упрашивать. В мгновение ока тарелка Пага оказалась на его коленях, и будущий воин принялся с завидным аппетитом поглощать ее содержимое. Паг с улыбкой кивнул другу и перевел взгляд на стену замка. «И надо же мне было так остромиться перед всеми!» Рука Томаса, зажатой вне жареной картофелиной, замерла на полпути от тарелки к рту. Он из-под лоби посмотрел на Пага и спросил. «И ты тоже?» Что? И я тоже. А то, что ты место себе не находишь, потому что принцесса видела, как король задал тебе трёпку. Пак гордо вскинул голову. А какой трёпке ты говоришь? По-моему, он получил от меня сполна. Томас отмахнулся от этого утверждения друга. Неважно. Выходит всё дело в ней, в принцессе. Эх, похоже, что так. Со вздохом согласился Пак. Томас вернулся к прерванной трапезе. И в течение нескольких минут Пак наблюдал, как кто-то расправляется с картошкой, овощами и бараниной. Наконец, когда с ужином было покончено, Пак не смело спросил. «Неужто она тебе не нравится?» Томас вытер губы тыльной стороной ладони и пожал плечами. «А чего же, наша принцесса Каролина надела хорошо собой. Но я знаю свое место, и потому присмотрел для себя кое-кого попроще. Кто же это?» Резко выпрямившись, с любопытством спросил Пак. «Не скажу!» Томас помотал головой. На губах его появилась плутоватая улыбка. «А я и без тебя знаю!» Самодовольно ухмыльнулся Пак. «Это ведь не Алла, правда?» От удивления глаза Томаса едва не вылезли из орбит. «Как ты узнал об этом?» Пак напустил на себя таинственно непроницаемый вид. «Мало что может укрыться от нас, чародеев!» Тоже мне чародей, фыркнул Томас. В таком случае, я, капитан королевской гвардии, скажи-ка лучше правду. Как ты догадался, что мне нравится Ниала? как расхохотался. Это было не трудно, уверяю тебя. Ведь всякий раз, как она появляется поблизости, ты запахиваешься в свой воинский плащ и пыжишься как бондамский петух.